«А чего тут думать-то?» — внезапно фыркнул Иэн. «Любому ясно. Самаршание наследуют мужчины?» «Да», — кивнул Зоа. «Так значит, обнулась не парень, а девушка. Потому и скрывается от людей, чтобы его тайна не открылась. Ну, не родилось наследника мужеского пола у его папаши. Вот тот с горей выдал дочь за сына. Так что вот чего у султана нет и вот что есть». «Славная версия». «Достойная рыцаря», — сказал Зуан смешливо. Но есть две проблемы. Во-первых, у старого султана было три жены, от которых он прижил семь дочерей и шесть сыновей. Трое сыновей умерли, один от простуды, один в бою, один от невоздержанности в еде и питье. Но еще двое, помимо действующего султана, живы, здоровы. и вполне могли бы править страной. Не было никакой нужды выдавать девочку за мальчика. Ну, а во-вторых, согласно древней традиции, после рождения ребенка его выносят на балкон дворца и показывают ликующей толпе голышом. он почесал затылок и ничего не ответил. Мужчины всегда придают излишнее значение своему полу. Пробормотала дракониха и снова спрятала голову под крыло. «Ладно, я подумаю», — сказал озадаченный Трикс. «Мужчина уже взрослый, разумный, здоровый». Он пожал плечами, искоса посмотрел на дракона, но тот не собирался больше ничего говорить. «Пойдем мы», — сказал Трикс. «Извини, а ты мне не поможешь?» — подал голос элен «Если с папой уже закончил». Зуа кивнул и тяжелой поступью отошел в сторону. — Помогу, — пообещал Трикс. — А что надо сделать? — Я в боевом пикировании тренируюсь, — пояснил Эллен. — Но просто так пикировать неинтересно. Ты бы не мог покидать в меня огненными шарами. Посмотрим, прорвусь я к тебе или нет. Трикс задумался. Огненный шар был настолько популярным заклинанием, что его ужасно истрепали. Обычные заклинания, вроде «в ладонях волшебника вспыхнул клубок оранжевого пламени», «волшебник взмахнул рукой» и ревущее пламя устремилось к врагу, давно уже не работали, а вызывали только смех окружающих. Но, к счастью, огонь — вещь простая, и, постаравшись, можно все-таки добиться более или менее приличного результата. «А если я в тебя попаду?» — спросил Трикс. «Слабый огонь мне не повредит», — храбро сказал элен «А сильный ты не наколдуешь». «Не на колдую, слова Эллины задели Трикса за заживую. «Ну давай. Только если что, не жалуйся. Как получится?» Элин слегка разбежался, подпрыгнул и начал набирать высоту. Трикс отвел правую руку в сторону и чуть согнул ладонь. Именно так обычно изображали магов, колдующих огненный шар, на гобеленах и картинах. Драконы вокруг притихли и стали поворачивать головы к Триксу. Чувствовали зарождающуюся магию. «Я был обычным мальчиком, грезящим о приключениях и волшебстве», — негромко сказал Трикс. «Мне было суждено провести жизнь в першествах, охотах и прочих глупостях. Но случилось чудо. Злая судьба, превратившая меня в изгнанника, привела меня к магии. Или эта магия привела меня к себе?» Ладонь потеплела. На ней заплясали голубые язычки пламени. Почему-то это было совсем не больно. «Могучая сила из самых недр земли наполнила меня!»